Нью-Йорк, 5 декабря 1988 года, 18.00. Списки доставлялись периодически, и Саундерс внимательно просматривал их, отмечая интересующие его фамилии. В половине пятого позвонили из полиции. Вскрытие трупа Диаса подтвердило, что он был убит тремя выстрелами в упор в ванной комнате. Убийца находился в двух метрах от погибшего и использовал при этом оружие с глушителем. Полиция и представители ФБР продолжали допрашивать персонал гостиницы, но никаких следов найти не удавалось. Особенно странным было то обстоятельство, что убийца действовал бесшумно, словно он тоже знал, где именно установлены диктофоны, и старательно обходил эти места. Эксперты-доктилоскописты и криминалисты в течение четырех часов внимательнейшим образом осматривали номер, но никаких следов преступления так и не было найдено. Это убийство оставалось загадкой. К шести часам вечера уставший Саундерс отложил бумаги. «И всё-таки каким образом будет совершено готовящееся покушение?» — задумчиво спросил он. «Нужно учитывать все варианты, а это крайне сложно». «Конечно», — согласился сидевший рядом Дюнуа. «Если бы мы знали место и время... «Было бы куда проще, но, увы. Хорошо еще, что вообще удалось узнать про это покушение. Я звонил директору ЦРУ Уэбстеру. Он обещал прислать лучших специалистов. Из ФБР и нб люди уже приехали, сидят внизу, рядом с просмотровым залом. Он посмотрел на часы. Из ЦРУ, наверное, тоже. Кроме того, Уэбстер обещал мне найти профессора Рея Клейна». Это бывший заместитель директора ЦРУ, один из наиболее известных экспертов в области международного терроризма. Из советского посольства должны приехать советник по вопросам безопасности и представитель генерала Медведева, начальника личной охраны Михаила Горбачёва. Секретная служба Белого дома должна была прислать заместителя начальника охраны президента Роберта Сноу. Я его давно знаю». «Отличный специалист. Сам начальник охраны не может приехать. Он должен быть неотлучно при президенте Рейгане. Тем более, после такого сообщения. Обещал приехать мэр города со своим начальником полиции. Вот, кажется, всё. Вы будете меня представлять? Просто скажу, что вы эксперт ООН, занимающийся проблемами преступности. В подробности вдаваться не будем». Саундерс утвердительно кивнул головой. Выйдя из кабинета, они прошли по коридору и на лифте спустились вниз, на девятый этаж. Из лифта они вышли в длинный коридор и, пройдя шагов двадцать, повернули, миновав охранника, отдавшего им честь, и зашли в большую комнату. Дюнуа пожала руку седовласому мужчине. «Добрый день, Пьер!» и прошел вглубь комнаты. «Позвольте представить, господа». «Это доктор Саундерс, эксперт ООН в области международного терроризма», представил Саундерса Дюнуа. Дронго почувствовал на себе заинтересованные взгляды профессионалов. В комнату вошли еще несколько человек. «Здравствуйте, господин мэр», протянул руку одному из прибывших Дюнуа. «Я думал, мы к вам не доедем. Опять такие пробки на улицах», пробормотал Эд Котч. «Это наши представители из Нью-Йоркской полиции». Показал он на двоих спутников. Дюнуа кивнул. «Садитесь, господа». В комнату вошёл молодой человек и, подойдя к Дюнуа, что-то быстро произнёс. «Конечно, приглашайте», — кивнул тот и добавил, обращаясь к присутствующим. «Прибыли наши русские коллеги. В комнату вошли три человека. Впереди шёл высокий, подтянутый мужчина, лет 35 пяти-сорока». Михайлов», — представился он. Очень рад вас видеть. Пожал ему руку Дюнуа. Мы давно ждём вас. Это мои коллеги, — представил Михайлов своих товарищей, Куприянов и Леонов. Вошедшие кивнув явнув, сели за большой стол. «Кажется, все в сборе», — начал Дюнуа, когда прибывшие расселись по местам. «Вы знаете, зачем мы собрались здесь? К нам поступили более чем достоверные сведения о готовящемся покушении на жизнь Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва во время их встречи в Нью-Йорке». К сожалению, ничего больше конкретного нам узнать не удалось. Организация, готовящая покушение, так называемый «Легион Дьявола», один из террористов, который должен был принять участие в готовящейся акции, установлен нами. Это был боливийский гражданин Фернандо Диас. Вот его фотография. Дюнуа передал фотографию присутствующим. «Однако мы недооценили «Легион». За Диасом, очевидно, следили их люди». «Заметив наше наблюдение, они вывели Диаса из игры, застрелив его в номере отеля. По нашим данным, — продолжал он, — террористов несколько человек, предположительно четверо-пятеро. Это в основном латиноамериканцы, однако не исключено, что среди них могут быть европейцы. Видимо, легион дьявола готовился к этой операции достаточно долго. Кроме того, в настоящее время в Нью-Йорке находится профессиональный убийца Ясухиру Миура. Вот его фотографии». Мы уже попросили местную полицию обратить внимание на все рейсы из Латинской Америки. Этот тип исключительно опасен. Он может нейтрализовать сразу несколько человек, поэтому отношение к нему должно быть особым. Повторяю, он очень опасен. Никакими другими сведениями мы пока не располагаем. «У нас есть возможность получить более точные сведения?» Спросил один из работников ЦРУ. «Думаю, да, но время, время. Вы же понимаете, у нас всего два дня, даже один». «Русский президент прибывает завтра вечером!» «Может отменить визит?» — предложил седой господин из АНБ, сидевший в конце стола. «Это невозможно!» — простонал коч хватаясь за голову. «Это абсолютно невозможно!» «Думаю, это не выход», — согласился полковник Михайлов. «Но я доложу своему начальству и об этом мнении». «Я считаю, это крайнее решение», — осторожно начал дронга «А нам?» Нужно предпринять какие-то конкретные шаги, чтобы овладеть ситуацией. Где предполагается встреча президентов? На острове Гавернерс-Айленд, это у южной оконечности Манхэттена. Там находится штаб береговой охраны. Это было сделано в целях безопасности, быстро сказал представитель личной охраны президента Роберт Сноу. Кроме того, на острове будет избранный на новый срок будущий президент США Джордж Буш. «Все трое в одном месте», — покачал головой Саундерс. «Лучшего случая не придумаешь. Но почему именно на острове?» «Так предложила наша служба безопасности. И, насколько я знаю, президент Горбачёв и президент Рейган согласились встретиться там. За безопасность острова отвечает вице-адмирал Джеймс Ирвин». «Значит, задача террористов значительно осложняется», — задумчиво произнёс дронга «Но каким образом они хотят проникнуть на эту встречу? Это же практически невозможно!» «Абсолютно невозможно!» — покачал головой Роберт Сноу. «Мы проверяем всех магнитометрами. Всюду стоят наши люди». Магнитометр — предмет для обнаружения металла. «В воде будут водолазы. Наши и русские. В воздух будут подняты специальные полицейские вертолеты. Весь район будет оцеплен». Это не считая того, что кроме наших людей представители личной охраны президента Горбачева всюду будут стоять усиленные наряды полиции. Вокруг гавернер Сайланда будут курсировать наши катера. На некоторых из них установлены даже зенитные установки на случай внезапного нападения. Паром, на котором прибудет на остров господин Горбачев, будет под усиленной охраной наших катеров. А террористы не могут захватить вертолет или катер? Спросил вдруг Саундерс. «Исключено. На каждом будет наш человек. Регулярно, через каждые две минуты, он должен подтверждать свое присутствие специальным сигналом. В случае неполучения такого сигнала, вертолет или катер будет уничтожен. Кроме того, все они находятся в пределах простой видимости друг друга, и нападение не может быть незамеченным». «Но, наверное, во время встречи в доме будет присутствовать много посторонних. Техники, электрики, слесари, повара, официанты. Вы это учли?» — быстро спросил Саундерс. Представитель секретной службы чуть заметно улыбнулся. Ну, «Конечно. Мы заменим всех. Привезем их из Белого дома или из отеля «Хилтон» в Вашингтоне. А там люди проверены. Они годами работают вместе. Кроме того, мы все равно всех проверим». «Хорошо». Кивнул Дронго. «Но ведь эти легионеры что-то придумали. Они уверены, что покушение состоится, и нам надо знать, где именно и каким образом». «Я предлагаю пройти в соседний зал», — вмешался Дюнуа. «Там для нас приготовлено несколько видеозаписей, по моей просьбе». Все встали, задвигали стульями, переходя из одного зала в другой. Последними выходили полковник Михайлов и дронга Полковник внимательно вглядывался в Саундерса. «Скажите, мистер Саундерс, нам не приходилось раньше встречаться?» Не выдержал полковник, задав явно непрофессиональный вопрос. «Конечно нет», — громко сказал дронга пропуская советского гостя вперёд. «Господи», — подумал он, — «неужели так изменился? Это ж Серёжа Михайлов, который учился годом раньше в спецшколе КГБ, не узнал меня». Он, видимо, уже работает в девятом управлении. Девятое управление КГБ, спецуправление для охраны членов Политбюро ЦК КПСС и Советского правительства. Рассказать кому ведь не поверят. Впрочем, наверное, я действительно очень изменился. С грустью подумал он. Я ведь младше его на три года, а кажется, что старше на все 10 Они вошли в комнату и расположились в креслах. Дюнуа поднял трубку телефонного аппарата. «Начинайте», — распорядился он. На экране мелькнули кадры документальной хроники. «Это Миура», — пояснил Дюнуа. «Вы видите его манеру ведения боя. Отлично владеет телом. Посмотрите на его реакцию. Повторяю, он очень опасен. Плёнка плохого качества. Снимали любительской видеокамерой. Думаю, что вы его запомните». На экране появился улыбающийся Рональд Рейган. Это съёмка покушения на президента 7 лет назад, 30 марта 1981 года, сказал Дюнуа напряжённым голосом. Обратите внимание. Вот все выходят из отеля хилтон Рядом с Рейганом трое агентов специальной секретной службы. Впереди, в светлом костюме, Деннис Маккерти, один из охранников. Слева от президента, чуть отстав, идёт Брейди, пресс-секретарь Белого дома. Впереди него дивер. Обратите внимание, сколько полицейских. Вот первый выстрел. Все замерли. Второй. Маккерти бросается на стрелявшего Хинкли. За ним остальные. Еще четыре выстрела, но преступник уже обезврежен. Последняя пуля уходит вверх, оружие уже блокировано. Тем не менее, трое раненых, в том числе и президент. Хорошо еще, что в тот день использовали президентский кадиллак из автопарка Белого дома с открывающейся назад дверью. «Здесь еще один момент весьма существенный. Ошибка в том, что президентский лимузин стоит несколько в стороне на проезжей части, а надо было поставить его у входа. Мы уже обратили внимание на эту ошибку». Немного обиженно сказал представитель личной охраны президента. «Но таково было указание самого президента». Кстати, об этой ошибке говорил и Элф Юри, отвечающий в Хилтоне за безопасность. Теперь мы блокируем все подступы. Конкретно у Хилтона, между Коннектикут-авеню и 19 улицей, уже никто не может пройти. «Хорошо, хорошо. Просто я обращаю внимание на типичные ошибки», — примирительно произнес Дюнуа. «Теперь смотрите внимательно еще раз. Вот раздается первый выстрел. Охрана еще ничего не поняла. Второй...» И здесь уже все действуют. Президента блокируют, открывают дверь автомобиля. Видите, она служит как бы щитом от пуль, потому что открывается назад. Еще выстрелы. Ранен Джеймс Брейди. Еще выстрелы. Все блокировано полностью, но свои выстрелы Джон Хинкли сделать успел. А ведь был непрофессионалом. И оружие у него было самое обычное. По-моему, охрана действовала как раз неплохо. осторожно заметил Михайлов. «Удовлетворительно», — согласился Дюнуа. «Смотрите дальше. Это покушение на жизнь Раджива Ганди во время его визита на Цейлон. Вот он проходит строй солдат. Начальник охраны идет немного позади». Смотрите, он отстал больше, чем положено. Вот Ганди проходит мимо этого солдата. Тот поднимает оружие, пытается ударить прикладом. Обратите внимание, что только реакция самого премьер-министра спасает его. Он успевает отклониться. Одна-две секунды потеряны, все стоят в растерянности, никто ничего не предпринимает. Вот только сейчас начинают приходить в себя. Вот солдата оттащили к ограде, вот подскочили ребята из охраны Ганди. Дальше уже не интересно. Как видите, анализ показывает, что в первые 2-3 секунды нападающий имеет преимущество. Но не более. Убить за этот период сразу троих практически невозможно. Никому, даже профессионалу высочайшего класса. Поэтому, и не только поэтому, мы убеждены, что нападающих будет несколько. Однако каким образом они сумеют подойти на достаточно близкое расстояние сразу все? Вот в чем главный вопрос. и мы обязаны найти на него ответ. «У нас нет агентурных подтверждений готовящегося покушения», пробормотал представитель ЦРУ. «Мы тоже ничего не имеем», — добавил представитель ФБР. «И тем не менее покушение готовится», — уверенно сказал дюноа «На этот счёт мы имеем убедительные доказательства». Всю имеющуюся информацию мы передадим вам. Нужно будет задействовать все резервы. Никто не должен сидеть сложа руки. Это сейчас самое главное. Мы задействуем всех наших людей. Решительно поднялся Сноу. Я согласен с вами. Нельзя медлить в подобных ситуациях.